Глава восьмая. О неожиданном обстоятельстве, заставившем Жильбласа искать новое место. Такова была повесть Дона Помпея, которую я и лакей Дона Олехо ухитрились подслушать, несмотря на то, что наши господа предусмотрительно выслали нас из комнаты до того, как он начал свой рассказ.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 секретари. — Вот тяна, — подумал я про себя, — расширение функций. В качестве лакея я повсюду сопровождаю своего господина, как коммердинер помогаю ему одеваться, а как секретарь пишу для него письма. Словом, я буду существовать теперь в трех лицах, наподобие тройственной гекаты.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 сколь наказано вами за тщеславные свои мысли, будто должны вы бросить все удовольствия и все дела на свете ради счастья видеть донью Клару де Мендоса. После этой записки заставил он меня написать другую от имени особы, жертвовавшей ради него принцем, и, наконец, третью, в которой одна сеньора выражала желание совершить с ним путешествие на кеферу если он обещает сохранить это в тайне но дон Матео не удовольствовался тем что продиктовал мне столь прелестные письма а приказал еще подписать их именами знатных сеньор я не смог удержаться от замечания что нахожу это не особенно деликатно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 Согласен с вами, что она весьма честная девица. Со своей стороны я весьма честный малый, а поэтому вы можете быть уверены, что ничего нечестного между нами не произошло. Но это уж слишком, — в свою очередь прервал его Дон Лопе. — Прошу вас оставить насмешки. Вы клеветник. Никогда Донья Клара не назначала вам ночью никакого свидания. Я не потерплю, чтобы вы порочили ее репутацию. Мне тоже скромность не позволяет договорить вам остальное. С этими словами он повернулся спиной ко всей компании и удалился. Я заключил по его виду, что эта история может привести к самым дурным последствиям. Но мой господин, который был достаточно храбр, для синьора своего пошиба, отнесся с презрением к угрозам Дона Лопе. — Экай глупец! — воскрикнул он, расхохотавшись. — Странствующие рыцари оружием доказывали красоту своей дамы, а он пытается доказать ее целомудрие. Это представляется мне еще большим сумасбродством. Уход Дона Веласко, которому Монкада тщетно пытался воспротивиться, не нарушил пиршество. Кавалеры, не обратив особого внимания на это происшествие, продолжали развлекаться и расстались, когда забрежья заря Мой господин и я легли спать около пяти часов утра. Меня сильно клонило ко сну, и я собирался основательно выспаться, но расчет сей сделан был без хозяина, или, вернее, без нашего привратника, который разбудил меня час спустя, сообщив, что какой-то мальчик, дожидается у дверей и хочет меня видеть. «Ах, чертов привратник!» — воскликнул я, зевая. «Разве ты не знаешь, что я только что лег? Скажи этому мальчику, чтобы он зашел попозже». «Он хочет», — возразил тот, — «переговорить с вами немедленно и уверяет, что дело спешное». После этих слов я встал и, натянув только штаны и камзол, отправился с бранью туда, где ожидал меня мальчик. «Скажите, любезный, — спросил я его, — что это за неотложное дело, которое доставляет мне удовольствие видеть вас в столь ранний час?» «Я принес письмо, — отвечал он, — которое должен передать в собственные руки сеньоры Дона Матео. Необходимо, чтобы он теперь же его прочел. Это для него очень важно. Прошу вас проводить меня в его опочевальню». Решив, что дело серьезное, я взял на себя смелость разбудить своего господина. — Не прогневайтесь, — сказал я дону Матео, — что позволяю себе нарушить ваш покой. Но важность... — Что тебе нужно? — прервал он сердито. — Сеньор, — сказал тогда сопровождавший меня мальчик, — мне поручено передать вам письмо от дона Лопа де Веласко. — Мой господин взял письмо, раскрыл его и, прочитав, обратился к слуге Дона лопы Дитя мое, я никогда не встаю раньше полудня, какое бы развлечение меня не ожидало. Посуди сам, встану ли я для того, чтобы драться? Можешь сказать своему господину, что если в половине первого он еще будет в том месте, где хотел меня поджидать, то мы там увидимся. Передай ему мой ответ. С этими словами он уткнулся в поушки и не преминул снова заснуть встав в двенадцатом часу он спокойно оделся и вышел из дому, освободив меня от обязанности сопровождать его. но мне слишком любопытно было узнать чем все это для него кончится, а потому я не послушался, последовав за ним, до луга святого Иеронима, я заметил Дона Лопада Веласко, который поджидал его там с самым решительным видом. Я спрятался, чтобы наблюдать за обоими, и вот, что мне пришлось издали увидать. Не успели они встретиться, как тотчас же скрестили шпаги. Поединок длился долго, они поочередно нападали друг на друга с большой ловкостью и настойчивостью. Однако же победа оказалась на стороне Дона Лопе. Он проткнул моего господина, тот упал, а сам он кинулся бежать, весьма довольный тем, что так удачно отомстил. Я бросился к несчастному Дону Матео, который лежал уже без сознания и почти без признаков жизни. Зрелище это меня расстроило, и я не мог удержаться, чтобы не оплакать смерти, кой сам безумысла содействовал. Несмотря, однако, на свою скорбь, я не позабыл о своих личных делишках. Ничего никому не сказав, поспешил я в палаты дона Матео и собрал в узел свои пожитки, прихватив нечаянно кое-что из одежды своего господина. Затем я отнес все это к цирюльнику, у которого еще хранилось платье, служившее мне для любовных похождений, и принялся трезвонить по всему городу про скорбное происшествие, коего был свидетелем. Я рассказывал о нем всем, кому не лень было слушать, и не приминул, разумеется, оповестить также Родригеса. Он, казалось, не очень огорчился, озабоченный теми мерами, которые ему надлежало принять по этому случаю. Созвав всю прислугу, приказал он ей следовать за ним, и мы гурьбой отправились к клубу святого Иеронима. Там мы подняли дона Матео, который все еще дышал, и отнесли его домой, где он скончался спустя три часа. Так погиб сеньор Матео де Сильва за то, что позволил себе не кстати прочитать вымышленные любовные цидульки